Глава 22 «Всегда позади!» Лиза была в ярости. Детская обида на собственную слабость подливала масло в костер ее гнева, заставляя скрипеть зубами от досады. Она опять в сухую проиграла. Два месяца упорных тренировок, а она все еще уступает в серьезном спарринге, и это при том, что превосходит противника на целый ранг. И этот наглый выскочка снова смотрит на нее, как на маленького неуклюжего ребенка. «Еще раз!» — крикнула она, едва сдерживая злобное рычание, и тут же помчалась прямиком на противника изо всех сил, желая стереть эту наглую ухмылку с его лица. Девушка налетела на Эдвона, как маленький злобный смерч. Ее удары сыпались на него градом, злость, которую она вкладывала в каждый замах, можно было почувствовать кожей. Вот только эта, на первый взгляд, яростная и безжалостная атака воина четвертого ранга могла испугать кого угодно, но только не Эдвана. В его глазах весь этот неостановимый поток ударов выглядел как беспорядочное размахивание руками. Без какого-либо труда он уходил от ее кулаков, пинков и подножек, превосходя ее практически во всем, в скорости, умении и даже силе, но, увы, не в выносливости. И дело здесь даже не в тренированности тела, как можно было подумать, а в количестве атры. В конце концов, его противница не только находилась на один ранг выше, но еще и обладала зеленым сосудом, из которого энергия не вытекала наружу каждое мгновение. Сильно затягивать было нельзя, даже простой спарринг, и поэтому, когда попытки Лизы надрать ему зад потеряли всякое подобие системы и превратились в беспорядочный танец разъяренного суслика, Эдван контратаковал. Подняв колено, он легко заблокировал пинок девушки и, подавшись вперед, резко ударил ее в живот. Точно, быстро и мощно. Лиза отлетела на десяток шагов и едва не ударилась лицом о землю, чудом подставив руки. Из горла противницы Эдвана вырвался громкий кашель, и она, хрипя, перевернулась на бок, сквозь зубы осыпая парня проклятиями. Девушка чувствовала себя не просто униженной, нет, растоптанной. Один удар! В этот раз даже хуже, чем в предыдущий ее хватило лишь на один удар! К горлу медленно подкатил комок обиды, в глазах начало щипать, Закусив губу, она с невероятным трудом подавила сильное желание расплакаться и направила Атру рук животу, чтобы поскорее начать нормально дышать. винить противника ей не за что. В конце концов, сама просила, чтобы он ее не жалел и бил в полную силу, как и она его. Кряхтя, девушка поднялась на ноги, с трудом подавляя кипящую в ней бурю эмоций. «П «Почему опять?» Только и сумела вымолвить она. В ответ Эдван лишь пожал плечами. «Когда ты злишься, начинаешь просто беспорядочно махать руками и ногами. Я вижу каждый удар еще до того, как ты попытаешься его нанести», Виноват", — виновато пояснил он. «Неправда», — обиженно крикнула Лиза. Д -д «Даже если так, я ведь быстрее!» «Нет, не быстрее», — улыбнулся в ответ Эдван. «Я на четвертом ранге!» «И что с того?» — усмехнулся парень. «Ты прорвалась неделю назад, готов поспорить, что еще даже не освоилась толком» да и при чем тут вообще ранг а лиза не нашлась что сказать и замерла как мешком ударенная ты все фыркнула девушка и круто развернувшись быстро пошла в сторону выхода с площадки эдван не двигался с места он уже привык к такому ее поведению примерно на полпути она остыла и свернула обходя площадку по кругу Сегодня они занимались на полигоне 12 столбов, который находился на самом краю академии. Обычно мастера приводили сюда учеников для того, чтобы натренировать ловкость и равновесие, заставляя их прыгать по вкопанным в землю высоким столбам. Правда, допускались сюда только те, кто уже достиг первой ступени, но не из-за каких-то дурацких правил, вовсе нет. Просто те, кто еще не мог похвастаться уровнем колодца, могли разве что смотреть на высокие столбы и представлять, как перепрыгивают с одного на другой. Ведь расстояние между каждым было по пять метров. «Спорим, я пройду полосу быстрее!» Гордо вздернула подбородок девушка, легко запрыгивая на первый столб. Когда группа мастера Ганна проходила тренировку на этой площадке, Эдван отбывал наказание в шахте. И с тех самых пор девушке очень хотелось посоревноваться с ним в скоростных прыжках по столбам. В конце концов, ее результат был вторым в группе. «Сразу после Мариса». Про себя она надеялась, что хоть в этом-то уделает этого выскочку с жёлтым сосудом. «Давай, поспорим», — вздохнул Эдван, которому эти бесконечные вызовы уже немного поднадоели. «Но как считать время?» «Ты слепой? Обернись!» — девушка ткнула пальцем куда-то за спину парня. Юноша обернулся. «Очевидно, таким вопросом задался не он один». На стене позади него висели небольшие песочные часы, вмурованные в круглую доску. На каждой их половине было ровно по двенадцать делений, при помощи которых и измерялось время. «Готово?» — спросил он у девушки и, дождавшись ее кивка, резко перевернул часы. Время пошло. Лиза одним прыжком достигла следующего столба. На секунду задержалась на нем и, оттолкнувшись ногой, прыгнула на третий. У Эдвана складывалось ощущение, что двигалась она слегка заторможенно, немного резко и даже слегка неуклюже. Когда она приземлилась, спрыгнув с двенадцатого столба, часы заполнились на трепятых. 12 делений. Девушка гордо задрала носик к небесам и, подойдя к Эдвану, сменила его у часов. Пожав плечами, парень дошел до начала этой полосы препятствий и запрыгнул на первый столб дождавшись, пока песок полностью пересыплется на одну сторону, Лиза перевернула часы. Эдван тут же сорвался с места, легко допрыгнул до соседнего столба, оттолкнулся от него ногой и тут же полетел к следующему. Он прыгал по столбам так быстро и непринужденно, словно это была легкая послеобеденная прогулка, а не соревнование на скорость. Оттолкнувшись от последнего, парень сделал особенно длинный прыжок и приземлился прямо перед Лизой. На часах было всего девять делений. Я слегка замешкался после пятого с непривычки, но, думаю, после небольшой тренировки смогу пройти еще быстрее, — сказал он, улыбаясь. Девушка в этот момент была готова взорваться. Она шумно засопела, с трудом сдержала вопль негодования и, кое-как успокоившись, поникла. Как? Только и сумела выдавить из себя Лиза, чуть не плача. Обида разъедала ее изнутри. Девушке казалось, что все усилия, которые она прилагает, чтобы стать сильнее, напрасны, словно она бьется о невидимую стену, которую никак не может преодолеть, как бы сильно ни старалась. «Не знаю, пожал плечами парень, это нетрудно». «Мастер Ганн прошел ее за шесть делений, вспылила она, ты за девять, как у тебя получается прыгать так легко?» «Атра?» Эдван не нашелся, что ответить. «У меня тоже Атра!» – взорвалась она. «Почему я на четвертом ранге вбухиваю в себя почти все, что есть, а в итоге ты все равно быстрее? Я не понимаю!» Ситуация очень сильно напомнила Эдвину эпизод с их первой ночной тренировкой, когда Лиза вдруг ни с того ни с сего расплакалась. Он снова не знал, как реагировать на крик. В конце концов, за прошедшие два месяца она вела себя так впервые. «Ты просто заполняешь тело Атрой?» – переспросил он осторожно. конечно «Понятно», — улыбнулся он. «Что тебе понятно?» «Сейчас покажу». «Пробегись до столба. Без затры», — попросил он. «Может, мне еще раздеться?» — еле скрывая бешенство, прошепела Лиза. «Я пытаюсь тебе помочь». «Пожалуйста», — как можно мягче сказал Эдван. «Ладно, прости», — фыркнула она, немного успокоившись, и пробежалась до ближайшего столба. «И что дальше?» «А теперь напряги все мышцы в теле сразу и беги обратно». Лиза смутилась. Несколько секунд она не могла понять, зачем ей делать что-то настолько глупое, однако, немного поразмыслив над ситуацией, решила все-таки выполнить просьбу. Пробежав так примерно полпути, девушка замерла, словно громом пораженная. Злость и вселенскую обиду смыла гигантской волной удивление, которое накрыло ее с головой. Брови поползли вверх, И она, замерев с открытым ртом, глупо смотрела на Эдвана и хлопала глазами не в силах поверить в то, что все оказалось так просто. «Ты, ты гений! И как я сама не догадалась!» «Не за что!» — улыбнулся парень, глядя, как она прыгает с одной ноги на другую с таким лицом, словно только-только научилась ходить. «А это не так-то просто, как кажется», — пробормотала она, и, высунув язык от старания, принялась прыгать чуть более сосредоточенно. «Чем лучше контроль энергии, тем легче тебе с ней управляться. Ты еще толком не освоилась с четвертым рангом, это нормально, что у тебя не получается», — терпеливо попытался объяснить юноша. «Попробуй для начала зачерпнуть совсем чуть-чуть». «Да, да», — отмахнулась Лиза, сосредоточенно с ноги на ногу. Эдван усмехнулся, сел на землю, скрестив ноги, и погрузился в медитацию. Атра из окружающего мира тут же потянулась к нему, постепенно наполняя внутренний сосуд. Парень успокоил дыхание, постарался отрешиться от мира и сосредоточился только на токе Атры. Чувствуя, как энергия просачивается сквозь трещины наружу, он невольно улыбнулся. Наконец-то тренировки начали приносить плоды, его внутренний сосуд постепенно трансформировался. Первая кочка на пути одаренного после преодоления фазы освоения дара – это четвертый ранг. Обладатели зеленых сосудов могут ее даже не заметить при наличии большого таланта. А вот для тех, кому не повезло родиться с красным, это может превратиться в непреодолимую стену. А все дело в том, что с третьего ранга – Тело и сосуд души одаренного начинают меняться. Мышцы от постоянного присутствия атры становятся прочнее и гибче, сглаживаются мелкие изъяны во внешности, тело становится чище. Вот только для того, чтобы все эти изменения произошли, необходимо постоянно поддерживать определенный объем энергии в теле. И объем этот, увы, куда выше, чем минимум для третьего ранга. Метод, которому обучал мастер ган подходил только с зеленым сосудом. Ничего особо сложного в том, чтобы просто надуть сосуд до нужного размера, действительно нет, и тогда со временем тело само подстроится. Но не в том случае, когда энергия постоянно утекает наружу. Нет, конечно, если очень долго долбиться головой о стену, то и у желтого сосуда все получится, но тогда обладатели зеленых уже перешагнут за седьмой а то и на восьмой ранге. Для преодоления стены четвертого ранга Эдван использовал особую технику из наставления Аббатри. Вместо того, чтобы раздувать сосуд, он начал сжимать атру внутри так, чтобы она постоянно давила на стенки, но не расширяла. Это были долгие и довольно нудные тренировки, но сегодня они, наконец, принесли плоды. Его атра стала плотнее и чище, чем была раньше. Настолько, что ему уже не требовалось прикладывать никаких усилий для того, чтобы поддерживать необходимый ее объем в теле. Довольный своими результатами, Эдван вернулся к мыслям о контрактах. С открытого урока мастера Ганна прошла уже неделя, и за это время энтузиазма и уверенности в своих силах у парня поубавилось. С какой бы стороны он ни пытался подступиться к проблеме, выходило не очень. Контракт воды можно было вычеркивать, не задумываясь. После той злополучной драки с отпрысками главного старейшины клана Лин, на его благосклонность можно даже не рассчитывать. Оставались кланы Джоу и Моретто. Но и тут все далеко не так просто. Скорее всего, Марис ни за что не позволит ему заполучить контракт огня. А в клане Джоу... ему банально было не к кому обратиться. — Единственный вассал этой семьи, которого Эдван знал в лицо, до сих пор толдычил о невыплаченном долге городу, так что заикаться о каком-то контракте при нём было себе дороже. — Как же сложно, — подумал парень, скривившись. — Может, спросить у Марка, когда он вернётся? Или у леди Джины? — О чём задумался, — весело спросила Лиза, заметив, что Эдван больше не медитирует. Да так, — отмахнулся он. — Контракты? Хитро прищурившись, спросила девушка, и по её лицу было видно, что отнекиваться бесполезно. «Ненавижу, когда ты так делаешь», — фыркнул он, и, растянувшись на земле, выдохнул сквозь зубы. «Да, контракты». «Не злесь», — на удивление спокойно сказала Лиза. «Просто... я тоже думаю об этом». «А тебе-то что беспокоиться? Ты ж Марето». «А ты дурак», — злобно прошипела она в ответ, вскочив на ноги. «Что?» — не понял Эдван. «Но не зажмут же они контракт для члена клана». «С каких это пор ты так хорошо знаешь наших старейшин?» — язвительно проговорила девушка. «Неужто присоединиться хочешь? Стоило поманить контрактом?» «Хватит», — перебил он, нахмурившись. «Что на тебя нашло вообще?» «Что нашло? Да я...» И кто знает, каких слов разозлённая девушка успела бы наговорить Эдвану, Если бы в этот момент ее речь не прервал низкий протяжный гул, похожий на вой какого-то древнего монстра, от которого по коже побежали мурашки. Звук шел откуда-то издалека, со стороны городских ворот. «Что происходит?» — тихо спросил Эдван с тревогой, глядя на побледневшую девушку. Она выглядела очень напуганной, словно один из ее самых страшных кошмаров происходил наяву. О том, что совсем недавно они были готовы крепко рассориться, оба благополучно позабыли. «Это траурный рок», — прошептала Лиза еле слышно. «Произошло что-то ужасное». «Нападение?» — осторожно спросил парень изо всех сил, стараясь понять, что ему делать дальше. «Хватать подругу и уносить ноги или еще немного подождать?» Вместо ответа Лиза лишь помотала головой из стороны в сторону, прикрывая ладонью рот. В глазах девушки стояли слезы. Моргнув, она громко всхлипнула, утерлась рукавом куртки и медленно поднялась на ноги. «Пойдем», — ее голос дрожал. «Когда... когда звучит рок, надо собраться на площади. Но что случилось?» «Не знаю». «Тихо, почти неслышно», — ответила она. По щеке девушки скатилась слеза. М -м -м, «Ничего хорошего».